Итак, в свой час, в 12 часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток природы и коктебеля. Остается четвертое и главное — в свой час сущности. Ибо сущность Волошина — полдневная а полдень из всех часов суток самый телесный вещественный с телами без теней и с телами спящими без снов а если их и видящими то один сплошной сон земли и одновременно самый магический мифический и мистический час суток такой же Маго мифа мистический как полночь час великого пана демон полудня и нашего скромного русского Полуденного, о котором я в детстве, в Калужской губернии своими ушами. Ленка, идем купаться? Не пойду, полуденный утащит. Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава. Таково и творчество Волошина, в котором по-женски гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцог меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина плотное, весомое, почти что творчество самой материи, силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той, мало насквозь прогретой, сожженный, сухой, как кремень, землей по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек, семь пудов мужской красоты, как он скромно оповещал, был необычайный ходок. И жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки. Козочек. Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз он и я По звенящим от засухи тропкам Или вовсе без тропок По хребтам в самый полдень С непокрытыми головами, Без палок, без помощи рук, С камнем во рту, говорят, Отбивает жажду, но жажду беседы Он у нас не отбивал. Итак, с камнем во рту, Но несмотря на камень во рту И несмотря на постоянную совместность, Как только свидевшиеся друзья В непрерывности беседы и ходьбы часами, летами. Все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал. Нет, высыхал, не успев пролиться. Беседа не пересыхала. Он был неутомимый собеседник. То есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун